Владимир Ящерицын. Договор. Роман. Серия «Наши там». Москва. ЗАО. Издательство «Центр Полиграф. 2014 год». Категория 16+. Анотация. Жизни служба рядового воина Юрия не задалась. Его предали и забыли. Здесь его более ничто не держало, жизнь утекала по каплям. Но когда он уже умирал, явилась богиня и заключила с ним договор. Отныне его зовут Ашерас-Ат-Иситор. Он младенец высокородных Атар, правителей темных эльфов. Исполняя договор, он увидит цель. Его враги падут, его дом возвысится, его раса уцелеет. Но это будет позже, а пока он должен вырасти, обучиться и спастись из сетей интриг и покушений.